Глава седьмая. Открыл глаза я, когда уже было светло. Софа спала, привалившись ко мне, что-то еле слышно бормоча себе под нос. Больше никого в комнате не было видно. Откуда-то снаружи доносились голоса, и я пошёл на звук, осторожно переступив через спящую сестру. Прилежичем выйти на улицу, зашёл в туалет, где помимо облегчения немного освежился холодной водой. Снаружи застал довольно интересную картину. Прямо перед зданием местной тайной канцелярии военные сейчас устанавливали палатку. За их действиями наблюдал Давыдов и Валентина Николаевна в компании незнакомого мне мужика в военной форме. Стоило мне только выйти из дома, как они меня тут же заметили и начали махать руками, подзывая подойти. О знаком с всей сие это Шуйский Борис Степанович, руководитель Министерства чрезвычайных ситуаций. Теперь устранением последствий вчерашнего боя будет заниматься он и его ведомство. Представил мне военному Стеслав Родионвич. Вот только для чего он это сделал, мне было непонятно. Борис Степанович тоже входит в тайный совет. Просто в тот раз он не смог приехать из-за наводнения, затопившего практически все крупные города Черноморского побережья, пояснила мне бабушка. Сколько всего членов в совете? С кем мне предстоит ещё познакомиться? Сразу же решил я узнать полную информацию. Всех остальных членов совета ты уже знаешь. Всех их ты видела, смотрела на них. Помнишь ещё, тогда в кабинете у Годного, бабушка как-то очень странно себя вела? при этом постоянно кивала в сторону Шуйского, подавая мне какие-то знаки. Вот же Тугадум, все так топнула ногой по асфальту Валентина Николаевна. Слушай меня очень внимательно. Посмотри на Бориса Степановича. Конечно, Тугадум только-только глаза продрал. А до меня сразу начинают наезжать. Да понял я уже, что нужно проверить марионетка он или нет. Нормально всё с ним. Сегодня трогать не будем, сказал я бабушке. После этих слов Шуйский пристально посмотрел на меня оценивающим взглядом. Что-то решив для себя, он заговорил. "Выходит, лопохины вернулись в свою империю. Это не может не радовать", сказал Шуйский на удивление высоким голосом. "Ему бы выступать где-нибудь в театре, оперы петь, а не гонять по всей империи, устраняя последствия стихийных бедствий или зашедших слишком далеко разборок владейщих. Боюсь, совсем ненадолго", сразу же сказал я. чтобы ни у кого не сложилось ложных иллюзий на этот счёт. Всё ещё на ваших планах, князь. Буду надеяться, вы ещё одумаетесь от столь безрассудного поступка. А пока, простите, меня уже ждут. Кивнув нам, Шуйский пошёл к людям с бумагами в руках, что высыпали из только что подъехавшего микроавтобуса. Привезли первые сводки по потерям и ущербу, нанесённым нам от тем ударом, сказал Давыдов. Наша неудачная попытка захвата когерника Вылетела империя в копеечку. Не переживай. Все пострадавшие получат необходимую помощь. На восточную часть Благовещенска упал метеорит. По крайней мере, очевидцы утверждают именно так. Да и правительство придерживается именно этой версии. Перенаправленная техника действительно оказалась очень похожа на падающий с неба камень, сказала бабушка. Я видел на видеозаписи, сделанной случайными прохожими. Сколько погибших? Слишком рано об этом говорить. Ещё ведотся спасательные работы, предварительно около 70.000. На лице Довыдова не дрогнул ни один мускул, когда он называл это число. Словно для него убийство такого количества человек было чем-то нормальным. Я же просто замер на месте, пытаясь переварить услышанное. Да, я знал, что будет очень много жертв, но чтобы настолько? Это ещё пока только предварительные данные. В итоге это число может оказаться гораздо больше. Когда я найду кукольницу, она ответит мне за каждую жизнь, что забрали её марионетки. "Дер, Арсений", с трудом справившись со своими эмоциями, спросил я. "Спит на втором этаже после дежурства. Дай ему ещё пару часов. А пока лучше сходи, поешь. В том здании организована столовая для спасателей, но они кормят всех, кто пройдёт. Давай, я схожу вместе с тобой", обняв меня за плечи, сказала бабушка, подталкивая в сторону какого-то местного ресторана. Как и говорил Довейдов, Арсений проснулся через пару часов, и как только он привел себя в порядок и поел, мы решили приступать к финальным испытаниям. Сегодня будем пробовать открывать портал в непосредственной близости от моей метки. Проверять полученный результат выпала марионетка Галицна. Вчера я практически полностью освоился с её управлением и теперь спокойно мог видеть и слышать всё, что происходит вокруг марионетки, да ещё и пользоваться её возможностями. Поначалу было очень непривычно применять чужую силу, но принцип действия я освоил достаточно быстро, и теперь Галицин, окружённый своей иллюзией, был готов шагнуть в портал, который откроется с минуты на минуту. Иллюзия Галицина прятала его от посторонних глаз. Сейчас единственным человеком, который мог его видеть, был я. А можно я тоже попробую им управлять? Тут же налетела на меня Софа, увидев, чего я добился в управлении маренеткой. Пришлось пообещать ей, что если эта Маринетка выживет в предстоящих событиях, то я обязательно дам ей возможность попробовать себя в качестве оператора, так сказать. Естественно, Соф осталась недовольна, и нужно было сделать это прямо сейчас, а не ждать ещё неизвестно сколько времени. Но рисковать потерять столь ценную Маринетку я сейчас не мог. Только после того, как он проверит безопасность портала. Весь наш отряд, за исключением Гриши, которого никто не видел со вчерашнего вечера, сейчас собрался в подвале. эксперироно на ми доме тот располагался подземный гараж на несколько служебных машин которые остались в вознениц поэтому места было более чем достаточно сегодня мы тоже не могли обойтись без инесы так как я не видел того места где сейчас находится кукольница а только видел свою метку она будет проецировать моё видение метки в разум арсения и он уже исходя из полученной информации будет пытаться открыть портал кстати нужно обязательно у него узнать, получил ли он вчера обещанное от Инесы. Ведь со своей задачей парень справился на отлично. Как только Инеса положила руки нам на головы, я на долю секунды отключил всю свою защиту. Этого времени оказалось вполне достаточно. Арсений уже начал формировать портал. Делал он это непривычно долго. Обычно открытие занимало у него максимум секунду. Сейчас же прошло уже больше минуты, и портал до сих пор всё ещё оставался в зачаточном состоянии. Всё в порядке, решил я задать вопрос. Будто надеется, что от этого Арсения не собьётся. Вот теперь, похоже, реально не хватает энергии, чтобы построить портал так далеко, ответил парень. Его голос слегка подрагивал от напряжения, но он не переставал пытаться выполнить возложенную на него задачу. Нужно было ему помочь. Поглотитель материализовался у меня в руках, и я попробовал провернуть трюк, когда-то показанный мне Гадуновым, забрать энергию другого и передать её Арсению. В качестве батарейки я решил использовать Давыдова, как самого сильного из присутствующих. Бровим Стислауардионовича взлетели вверх, когда я начал тянуть из него энергию. Похоже, он прекрасно узнал эти ощущения. Значит, Годнов и с ним проворачивал подобное. Я же показал ему, как смог, что всё в порядке и не стоит волноваться. Начав вытягивать энергию из Давыдова, я попытался создать между поглотителем и Арсением второй канал. Вот только теперь работающий на отдачу Получилось это у меня попытки с пятой. Когда дополнительные подпитки начали поступать к Арсению, портал начал раскрываться. Пару секунд, и перед нами мерцает арка размером 2х2 м. Внутри арки была видна лишь белёсая дымка, совсем такая же, как при произнесении клятвы. Ну что, теперь моя очередь. Неизвестно для чего произнёс я вслух и установил контакт с марионеткой. Сперва накинул на неё маскировку, а после повёл в портал. полностью сосредоточившись на чувствах Валерия Алексеевича. На улице всё в порядке, спросила кукольница у сына. Похоже, госпожа не доверяла ей и приставляла его для присмотра. Другого объяснения кукольница постоянного нахождения агента рядом с собой не видела. Нельзя сказать, что его общество было ей неприятно. Но все же она предпочла хоть ненадолго остаться в одиночестве. "Сейчас узнаю", ответил сын и открыв портал ещё буквально на полминуты. "Всё в порядке. И слуги говорят, что ничего не происходило. Ты что-то почувствовала?" "Наверное, показалось", пожала плечами кукольница. "Было такое ощущение, словно где-то совсем рядом находится марионетка, причём не моя. А как сам ты, понимаешь, это просто не может быть." Син был одним из немногих людей, которые знали об её истинной силе и месте, которое она занимает в планах госпожи. Благодаря кукольнице и её силе, за последние годы госпожа смогла создать самую большую разведывательную сеть в мире, причём её разведчиков было невозможно вычислить до того момента, пока не появился этот пацан. Он не переставал удивлять её. Смог разобраться с атакой очень сильной марионеточницы Да ещё и яс уводиться от воздействия иллюзии. Наверняка взрыв не причинил ему никаких повреждений. По-любому эта дрянь на её силе была поставлена туда этим пацаном. До встречи с ней кукольница и не знала, что такое азарт. Всё давалось ей очень легко, и не было ни одного человека, кто мог бы хотя бы начать подозревать, что благодаря ей многие важные люди уже давно подменены. Должно быть, ей вправду показалось, что рядом была маренетка. Ощущение продлилось не больше секунды. Возможно, она просто ещё не до конца пришла в себя и не восстановила силы. Сейчас ей нужен только отдых. К моей радости, марионетка Галицина не застряла в стене, не упала с высоты, не оказалась под водой, как того боялся Арсений. Я специально попросил парня открыть портал немного в стороне от того места, где находилась метка. Хотя Маринетку окружала сильнейшая иллюзия, но меры предосторожности ещё никто не отменял. Сейчас я словно находился в теле Маринетки и стоял на склоне небольшого холма, у подножия которого стояло несколько строений в традиционном китайском стиле. Иррально сделанные под старину, даже современные системы безопасности были замаскированы и выглядели словно продолжение общего ансамбля. Четыре дома были выстроены квадратом и обнесены высоким забором. По периметру строений ходили охранники. Одета они были по-современному и имели при себе современное же вооружение, которым я абсолютно не разбирался. Я насчитал 12 человек, и это только те, кого я смог заметить. Норика имеет ещё люди, сидящие в схоронах. Эти выводы я сделал после того, как обнаружил в метрах в 20 от себя замаскированного снайпера. Он устроился в небольшой ложбинке, из которой отлично просматривалась вся охраняемая территория. Пока я наблюдал за ним, несколько раз слышал едва различимые голоса, видимо, доносившиеся из наушника снайпера. Явно здесь сейчас находилась очень важная персона, раз налажен такой уровень охраны. Но мне сейчас было не до разглядывания охранников, хотя эта информация очень пригодится нам в будущем. Как можно тише, я начал спускаться к постройкам. Иллюзия кутуши меня работала просто великолепно, и удалось обойти даже камеры, которых я насчитал с десятых. Пока подходил к ближайшему дому, который оказался совершенно пуст. Первых людей, если не считать охранников, я встретил только во втором по счёту доме. Это оказались повара, готовящие еду. Они разговаривали между собой на китайском, поэтому я не смог разобрать ни единого слова. Проверив ещё раз работу иллюзий и убедившись, что она работает выше всяких похвал, я пошёл дальше. В следующем доме стояла огромная ванна, в которой сейчас лежала довольно симпатичная даже несмотря на свой преклонный возраст женщина рядом с ней находилось несколько слуг одна расчёсывала волосы вторая занималась ногтями третья делала женщине массаж ног ещё две женщины сидели рядом и наблюдали за работой остальных короче тут был настоящий спа-салон с прислугой в качестве работников решив рассмотреть женщину поближе я сделал шаг вперёд И в этот момент почувствовал, что на разом в марионетке была произведена мощнейшая ментальная атака. Будь сейчас на его месте живой человек, и мозги гарантированно бы поджарились. Мне даже пришлось на долю секунды практически полностью перекрывать управляющий канал, чтобы сила псиудара не пошла по нему. Меня, конечно, подобное не убьёт, но выведет из строя на несколько дней, это точно. После поразившего марионетку псиудара женщина встряпенулась И начала пристально смотрются в то место, где сейчас находился спрятанный под иллюзией Валерий Алексеевич. Но, похоже, маскировка сработала и тут просто потрясно. В секунд через 10 женщина успокоилась и позволила своим слугам и дальше заниматься наведением её красоты. Я же от греха подальше поспешила убраться от этого домика. Женщина явно непростая. Весьма вероятно, что она марене тощница. А если это действительно так, то только что я наблюдал за одним шкенов императорского рода ин мне нужны фотографии всех жеджен императорского рода ин обратился я к давыдову как же непривычно было следить сразу за двумя телами одновременно своим и марионетки как кукольнице удаётся делать это сразу с несколькими марионетками иляна передаёт управление кому-нибудь судя по тому что мне удалось взять под контроль галицына это вполне возможно у нас получилось спросил Арсений, решив, видимо, что я уже вернулся. Пришлось заводить марионетку в укромный угол, чтобы ответить ему, а то так ненароком ещё и налечу на кого-нибудь. Иллюзия иллюзий, да врежусь кого, тут ни одна маскировка не поможет. Пока ещё толком не знаю, саму кукольницу не смог найти. Но вышел из портала без приключений, управлять марионеткой через него вполне получается. Ты как ещё в состоянии его держать? Пока у меня идёт постоянная подпитка, вообще без проблем. Главное, чтобы его на той стороне не заметили. Об этом я уже позаботился и повесил на портал иллюзию. А теперь мне про возвращаться обратно. Просто я не могу одновременно управлять марионеткой и общаться с вами, пояснил я для всех присутствующих, увидев, что та же Софа сейчас начнёт заваливать меня вопросами. И когда она только успела проснуться и спуститься к нам, вернувшись к марионетке, я пошёл дальше. Теперь моей целью было самое большое здание, в котором имелось минимум 5 комнат. Вот сейчас мне предстояло реально напрягаться. Перед каждым движением я старался накладывать иллюзии, особенно когда открывал двери. Открыв дверь в очередную комнату, я едва не совершил ошибку, забыв, что сейчас управляю марионеткой, я попытался схватить кукольницу, которая лежала на кровати возле правой стены, чтобы добраться до неё. Мне нужно было пересечь всю комнату. Но увидев кукольницу, я забыл обо всём и бросился в переулок, и два не наткнувшись на сидящего недалеко от кровати кукольницу азиата. Его я тоже сразу знал. Это был тот мужик, что открыл портал и унёс кукольницу. Женщина явно что-то почувствовала и тут же начала крутить головой по сторонам, словно пытаясь кого-то найти. "На улице всё в порядке?" спросила она у азиата на северном наречии. К "Моему удивлению, Он ответил ей на том же языке, причём без какого-либо акцента, словно всю жизнь провёл в империи. Похоже, этот мужик совсем не прост, и помимо умения открывать порталы, обладает и другими талантами. Рисковать так больше нельзя. Я вышел следом за Азиатом, начав выбираться из усадьбы. Нужно было найти подходящее место для открытия портала, чтобы была возможность всем собраться и при этом не быть замеченными охраной. Смогурис спрятать при помощи иллюзии 6 человек, я не знал, так что на всякий случай нужно перестраховаться. Подходящее место нашлось довольно быстро. Метрах в метрах 300 от поместья за огромным валуном, неизвестно как появившимся тут, рядом с ним я обнаружил схрон ещё одного снайпера, на которого тут же наложил иллюзию. Это место подходило для нашего десантирования просто идеально. Маренетка застыла на месте, а я вернулся обратно в своё тело. Рядом со мной стоял Довыдов и держал в руках небольшой ноутбук. "А, вот, посмотри. Здесь фотографии всех членов рода Дин", сказал мне Стеслав Радионович, как только заметил, что я вернулся обратно. "Это она", ткнул я пальцем в одну из фотографий. "Твою мать!" выругался Довыдов. "Нхуаин. Так и знал, что без этой ведьмы здесь не обошлось".